Заклятая подруги. Ну же, решайся. Леони улыбнулась, но ее улыбка мне не понравилась. В ней таилась насмешка. Да-да, это была не улыбка, а скорее ухмылка. Ты ведь себя слабо. Я даже немного растерялся. Нет, не слабо. Вообще-то, конечно, я могу, но Что значит но? Я вижу, ты струсила. Теперь усмехалась не только Леония. Эмилия, Рут и Элен тоже, казалось, с трудом сдерживали смех. Ну, по-моему, глупо заходить в магазин, где установлены четыре камеры слежения, возразил я. Если я стырю там майку, потом не избежать проблем с полицией. Леония презрительно скривила губы. Какие еще проблемы с полицией? Не говори глупости. Ну как хочешь. Нам ну, и в тебе разочаровались. Она резко повернулась и пошла прочь. За ней поплелись и её подружки. Вот незадача. Так дело не пойдёт. Просто я слишком плохо знал, что такое быть человеком, и уж тем более двенадцатилетней девочкой. Как у двуногих всё оказывается сложно. До сих пор я и не подозревал об этом. Кто бы мог подумать, что даже невинное приглашение в кафе Мороженое, которое вроде было задумано как извинение, закончится вот так, у двери бутика с модными тряпками, да ещё уговорами, чтобы я украл там майку. А ведь именно так и случилось. Сначала мы впятером ели мороженое: Леония, Эмилия, я и ещё две девочки из Светы Леони. Вообще-то всё было достаточно мило, болтали о школе, и Леония еще раз сказала, что сожалеет об этой истории с записками. Да-да. И потом все четверо решили, что они охотно примут меня в свою компанию. Но для этого я должен пройти маленькое испытание. А оно было такое: стырить майку здесь, в ТК «Морец». Да, я отнюдь не великий знаток человеческих дел, но даже я знал, Что этот поступок повлечет за собой кучу неприятностей, так что мне нужно было сразу отказаться. С другой стороны, если Кира в самом деле мечтала войти в эту компанию, мог ли я упустить такую редкую возможность? Я представил, как со мной захотела подружиться одетто и получила отказ от Киры, случайно оказавшейся в моей шкурке. И тогда мой шанс был бы упущен потому что одета, больше никогда бы не заговорила со мной. Пожалуй, я бы ужасно обиделся за это, на Накира. Значит, мне все таки придется войти в бутик и совершить кражу. Я повернулся и крикнул вслед Леонии: "Эй, подождите! Если это так для вас важно, то я согласна". Леония и ее свита вернулись ко мне. Круто. Тогда мы посмотрим, как ты всё это провернёшь. Я изо всех сил не подавал виду, что волнуюсь, но мне было ужасно страшно. Ясно. Нет проблем. В Питером мы с независимым видом вошли в бутик и прошлись мимо столов с товаром. Вот, сказала наконец Лионея и ткнула пальцем в белую майку с блестящей надписью на груди. Мне нужна вот такая. Давай-ка, дабуть её для меня. Я проглотил комок в горле и кивнул. Как же мне это сделать? Я осторожно огляделся по сторонам. На первый взгляд, вокруг не было ни одной камеры. Потом решился и, сказав себе: "Закрой глаза и вперёд", быстро схватил майку и сунул её в карман куртки. Леона уставилась на меня и прошептала: "Что? Готова?" "Да." «Тогда быстро уходим. Мы как можно незаметнее двинулись к выходу. Моё сердце выскакивало из груди, и я опять вспотел. Но надеялся, что мы сумеем благополучно ускользнуть. Чем ближе я подходил к двери, тем громче урчал мой желудок. Только бы успеть. До выхода оставалось не больше метра, когда сбоку от меня появилась чья-то тень. Я видел её лишь краем глаза. Но тут же распознал очертания мужской фигуры. Ой-ой. Наверняка охранник. Девчонки тоже увидели его. Во всяком случае, они побежали к двери. Я бросился за ними и хотел выскочить из магазинчика следом за Леонией, но она захлопнула дверь прямо у меня перед носом, и мне пришлось резко затормозить. Через секунду на моё плечо легла тяжёлая рука. Просто невероятно. Я уже не сомневался, что Леония нарочно оставила меня здесь. Не захлопни она так быстро дверь, я бы успел выбежать. Я растерянно смотрел в окно. Снаружи, корчась от смеха, убегали девчонки. Разве можно быть такими подлыми? Ну, юная Фрейлин, — довольно мрачно заговорил со мной охранник. Покажите, что там у вас в кармане. Он запустил руку в мой карман. Я уныло стоял перед ним, понимая, что сопротивление бесполезно. Он вытащил майку. Ага. Вот оно что. Теперь пройдем в мой кабинет. Уныло опустив голову, я поплелся за мужчиной. Он был не очень высоким, но зато довольно массивным. В общем, с таким, как он, лучше не ссориться. Охранник привел меня в свой маленький кабинет и показал рукой на стул перед письменным столом. Потом сел и сам. Ну, как тебя зовут? Уинстон Черри, ой, Кира Коваленко...» Мужчина наморщил лоб и строго посмотрел на меня. Послушай, девочка, тут дело серьезное, так что никаких шуток со мной. Как тебя зовут по-настоящему? Извините, В отчаянии пробормотал я: "Но меня действительно зовут Кира Коваленко. Оинстен это мое прозвище, потому что э, потому что я хорошо знаю английский". Так-так. И сколько тебе лет? Милосердная сардина в масле. Все время эти вопросы. Сколько же мне лет? Двенадцать или тринадцать?» Точно, я не знал. Но если я сейчас скажу, что не знаю точно, этот тип мне не поверит скорее всего рассердится еще сильнее. Я ответил твердо. «Двенадцать». Значит, еще не четырнадцать». Нет. Ага. Повезло тебе". Я был озадачен. "Почему повезло?" Очевидно, мужчина заметил мое удивление и объяснил: "Если бы тебе было четырнадцать, ты бы уже подлежала уголовной ответственности, то есть предстала бы перед судом". И понесла справедливое наказание. Сейчас я всё равно вызову полицию, но они тебе ничего не сделают, только отругают твоих родителей. При слове полиция я весь съёжился. Опять полиция. Теперь уже точно невозможно будет скрыть это происшествие от Анны и Вернера, и тогда начнутся настоящие неприятности. Тут уж я не сомневался. Обязательно вызывать полицию. Умоляюще спросил я и предпринял неловкую попытку возместить ущерб. Может, я просто заплачу за эту майку, и все будет в порядке? Вообще-то у меня не было с собой денег, но может, я как-нибудь договорюсь с охранником. Мужчина решительно покачал головой. Не, об этом не может быть и речи. Надо было раньше думать о последствиях. И вообще, кражи не я еще не видел можешь поблагодарить своих подружек, если бы одна из них не подмигнула прямо в камеру и не показала на тебя, я бы, может, ничего и не заметил. Что? Так они специально меня подставили. Не только нарочно бросили меня тут, но и натравили на меня охранника. Наверное, это и есть то, что Паули сегодня утром назвала устроить ловушку. Я почувствовал, что у меня из глаз полились слезы. но не от огорчения, от злости, от страшной злости. Сотрудница полиции говорила со мной довольно приветливо. Я рассказал ей все на чистоту, и об испытании на храбрость, и о записке, которую Леона написала на уроке. Женщина, понимающе кивала и протягивала мне салфетки потому что у меня все время лились слезы. Что меня так огорчило? Человеческое коварство и моя собственная глупость, поскольку я стал жертвой коварства этих глупых коз. Такой крутой кот и попался на удочку четырех глупых и подлых школьниц. Вы, несмотря на свое сочувствие, сотрудница полиции, как я ее не умолял, все равно решила позвонить моей матери. Разумеется, Анне, а не моей маме-кошке. Что та могла сказать по поводу всей этой истории? Она даже не умела говорить с людьми. Ой-ой. Что мне делать, когда тут появится Анна? Пожалуй, я не был готов к разговору с моей человеческой матерью. Вот если бы тут была Кира, она бы мне тихонько подсказывала, что я должен отвечать. Когда Анна возьмёт меня за шкирку, тут мне пришла в голову гениальная идея. Не получится ли у меня обмениваться с Кирой мыслями на большом расстоянии, как по телефону? Ведь люди разговаривают так между собой, хотя находятся не в одной комнате, а иногда страшно далеко друг от друга. Я не раз видел, как это делали Вернер да и Анна с Ольгой. Если всё получится, То это будет невероятно удобно. Бери больше. Это будет сенсация. Тогда я смогу легко общаться с Кирой. Я сосредоточился на Кире. Дорогая Кира, я поколению угодил в неприятности. Да что там, по уши. В общем, если сейчас позвонят Анне и она уйдет из дома, пожалуйста, прошу тебя, попробуй как-нибудь пойти с ней. Ты мне тут срочно нужна. Кира, кажется, сотрудница полиции что-то спросила у меня и теперь ждала ответа. А, что? С тобой все в порядке? У тебя какой-то странный вид. Нет, все нормально. Просто я подумала об одной вещи. Хорошо. Тогда я звоню твоей маме. Я вздохнул и очень надеялся, что сумел передать Кире свое мысленное послание.